и огромных масштабов. Что? Что? А это я понял отчетливо. Какой-то глобальный план по преобразованию человека и человечества силами одной единственной овцы. Профессор поглотил последний кусок булки и похлопал себя ладонью по губам, стряхивая приставшие крошки. А что тут удивительного? Вспомни о Чингисхане.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 О беззавеченности. Профессор овца еще раз высморкался в обрывах туалетной бумаги из рёк. В общем, я все рассказал. Теперь твоя очередь. Я рассказал профессору о похождении овцы после того, как она его бросила, о том, как она вселилась в сидевшего за решеткой юнца, фанатик ультраправых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 Даже трудно понять, насколько я сам по себе, насколько тень от овцы. Вот вы говорили: "Распознай вы свое право на выстрел, знали бы, куда целиться". Что вы имели в виду? спросил я. Профессор Овца покачал головой. А вот об этом я тебе рассказывать не собираюсь.